Глава девятая. Декарт. Рене Декарта, 1596-1650, обычно считают, и я думаю правильно, основателем современной философии. Он первый человек больших философских способностей, на чьи взгляды глубокое влияние оказали новая физика и астрономия. Хотя правда, что в его теориях сохраняется многое от схоластики, однако он не придерживается основ, заложенных его предшественниками, а пытается создать заново законченное философское здание. Подобного еще не случалось со времени Аристотеля, и это являлось признаком возродившейся веры в свои силы, вытекавшей из прогресса науки. От его работ веет свежестью, которую после Платона нельзя было найти ни у одного знаменитого предшествующего ему философа. Все средневековые философы были учителями, обладавшими профессиональным чувством превосходства, присущим этому роду деятельности. Декарт пишет не как учитель, а как исследователь и ученый и стремится передать то, что он открыл. Его стиль, легкий и непедантичный, обращен больше к интеллигентным людям мира, чем к ученикам. А кроме того, это поразительно превосходный стиль. Большая удача для современной философии, что ее родоначальник имел такой замечательный литературный талант. Его последователи и на континенте, и в Англии, вплоть до Канта, сохранили непрофессионалистский характер его философии, а некоторые из них, кроме того, кое-что от его стилистических достоинств. Отец Декарта был членом Совета Парламента Британии и владел небольшим участком земли. Когда Декарт после смерти отца получил наследство, он продал землю, а деньги положил в банк, получая доход в размере 6 или 7 тысяч франков в год. С 1604 по 1612 год он воспитывался в иезуитском Колледже Ла Флэш, что, по-видимому, дало ему более основательные познания в современной математике, чем он мог бы получить их в большинстве университетов того времени. В 1612 году он переехал в Париж. Но, устав от светской жизни, поселился в уединении в предместье Сен-Жермен и здесь занялся геометрией. Однако друзья нашли его и там. Поэтому, чтобы обеспечить себе надежное спокойствие, он записался в голландскую армию. 1617 А так как в Голландии временно наступил мир, он, по-видимому, мог спокойно предаваться размышлениям в течение почти двух лет. Однако начало Тридцатилетней войны побудило его вступить в Баварскую армию 1619 Здесь, в Баварии, зимой 1619 го 20 года с ним произошло то, что он описывает в «Рассуждении о методе». Поскольку погода была холодной, утром он залез в печь и, размышляя, просидел там весь день. По его собственному мнению, его философия была наполовину закончена, когда он оттуда вылез, но понимать это слишком буквально нельзя. Сократ обычно размышлял целый день на снегу, но мозг Декарта успешно работал только тогда, когда Декарт находился в тепле. Декарт говорит, что это была именно печь, но большинство комментаторов считает это невозможным. Однако те, которые знают старомодные баварские дома, уверяли меня, что это вполне вероятно. В 1621 году он ушел из армии и после посещения Италии обосновался в Париже в 1625 году. Но друзья снова посещают его, обычно в то время, когда он еще спит, а он редко вставал раньше полудня. Так что в 1628 году он присоединился к армии, которая осаждала Ла-Рошель, крепость Гугенотов. Когда же это событие закончилось, он решил поселиться в Голландии, вероятно, для того, чтобы избежать опасности преследования. Он был робким человеком, исполнительным католиком, но разделял еретические взгляды Галилея. Некоторые считали, что он слышал о первом секретном осуждении Галилея, которое состоялось в 1616 году. Возможно, это и могло быть, так как он решил не публиковать свою большую книгу «Трактат о свете», над которой работал. Причиной было то, что она содержала две еретические доктрины — о вращении Земли и о бесконечности Вселенной. Эта книга никогда не была опубликована полностью, а фрагменты из нее были опубликованы после его смерти. Он прожил в Голландии 20 лет, с 1629 по 1649, не считая нескольких коротких деловых поездок во Францию и одной в Англию. Трудно преувеличить значение Голландии в XVII веке, единственной страны, где существовала свобода мысли. Там вынужден был печатать свои книги «Гопс», Там в течение пяти самых тяжелых лет реакции в Англии перед 1688 годом нашел себе убежище Лок. Там считал необходимым жить Бейль, сотрудник словаря. И Спинозе едва ли разрешили бы создать его труд в какой-либо другой стране. Я сказал, что Декарт был робким человеком, но, может быть, будет вернее сказать, что он хотел, чтобы его оставили в покое для спокойной работы над своим трудом. Он всегда льстил духовным лицам, особенно иезуитам, и не только в то время, когда был в их власти, но и после своей миграции в Голландию. Его психология не ясна, но я склонен думать, что он был искренним католиком и хотел убедить церковь, в такой же степени в ее собственных интересах, как и в своих, быть менее враждебной к современной науке, чем она проявила себя в случае с Галилеем. Есть люди, которые думают, что его вера была просто политикой, но, хотя этот взгляд вполне допустим, я не считаю его наиболее вероятным. Даже в Голландии он был объектом досадных нападок, и не только со стороны римской церкви, но и со стороны протестантских фанатиков. Говорили, что его взгляды приводят к атеизму, и его преследовали бы, если бы не вмешательство французского посла и принца Оранского. Это выступление против него окончилось неудачно. Другое выступление, менее существенное, было сделано несколько лет спустя администрации Лейденского университета, запретившей всякое упоминание о нем, благоприятное или неблагоприятное. Но опять вмешался принц Оранский и посоветовал университету не делать глупостей. Это показывает, что выиграли протестантские страны от подчинения церкви государству — и от сравнительной слабости церквей, которые не были международными. К сожалению, через Шаню, французского посла в Стокгольме, Декарт вступил в переписку с королевой Христиной Шведской, пылкой и ученой дамой, которая думала, что она, как королева, имеет право отнимать время у великого человека. Он послал ей трактат о любви, о предмете, которым он до сих пор как-то пренебрегал. Он послал ей также работу о страстях души, которую первоначально сочинил для принцессы Елизаветы, дочери курфюрста пфальц-графского. Эти рукописи побудили ее пригласить его к своему двору. Наконец он согласился, и она послала за ним военный корабль в сентябрь 1649 года. Далее выяснилось, что она хотела брать у него ежедневные уроки но не могла выбрать свободного времени за исключением пяти часов утра. Этот непривычный для него ранний подъем в холодную скандинавскую зиму был отнюдь неприятным занятием для изнеженного человека. Кроме того, Шаню опасно заболел, и Декарт ухаживал за ним. Посол поправился, но Декарт заболел и умер в феврале 1650 года. Декарт никогда не был женат. Но у него была внебрачная дочь, которая умерла в возрасте пяти лет. Это было, говорил он, величайшим огорчением его жизни. Декарт всегда был хорошо одет и носил шпагу. Он не был трудолюбивым. Работал он всего в течение нескольких часов в день, читал мало. Когда он уехал в Голландию, то взял с собой немного книг, но среди них Библию и сочинение Фомы Аквинского. Его труды, по-видимому, были написаны с большим напряжением сил, в течение коротких периодов, но, возможно, он делал вид, что работает меньше, чем работал в действительности, чтобы казаться аристократом любителем. Иначе его успехи едва ли были бы возможны. Декарт был философом, математиком и ученым. В философии и математике он создал работы величайшей важности. В естествознании, хотя его работы и делают ему честь, но они не столь значительны, как работа некоторых его современников. Его громадным вкладом в геометрию явилось создание аналитической геометрии, хотя и не совсем в законченной форме. Он использовал аналитический метод, в основе которого лежит предположение, что проблема разрешена, а затем рассматриваются следствия, вытекающие из этого предположения. Он применил алгебру геометрии. В обоих этих случаях у него были предшественники, а что касается первых из них, то были предшественники даже среди древних. Что было у него оригинально, так это употребление координат, то есть определение положения точки на плоскости при помощи ее расстояния от двух неподвижных линий. Сам он не раскрыл всю силу этого метода, но он сделал достаточно, чтобы облегчить дальнейший прогресс. Это было ни в коей мере не единственным его вкладом в математику, но наиболее важным. Книга, в которой он излагает большинство своих научных теорий, называется «Начало философии». Она опубликована в 1644 году. Но есть у него и другие важные книги. «Философские опыты» 1637, имеющие отношение к оптике так же, как и к геометрии. Одна из его книг называется «О формировании детеныша». Он приветствовал открытие кровообращения Гарвием и всегда надеялся, хотя и тщетно, сделать какое-либо значительное открытие в медицине. Он рассматривал тела людей и животных как машины. Животных он рассматривал как автоматы, полностью подчиняющиеся законам физики и лишенные чувств или сознания. Люди отличаются от животных. У них есть душа, которая помещается в шишковидной железе. Там душа вступает в контакт с жизненными духами, и посредством этого контакта осуществляется взаимодействие между душой и телом. Общее количество движений во Вселенной постоянно, и поэтому душа не может повлиять на него, но она может изменить направление движения жизненных духов, а отсюда косвенно и других частей тела. От этой части Декартовой теории его школа отказалась. Сначала голландский ученик Декарта Гейлингс, а позже Мальбранш и Спиноза. Физики открыли закон сохранения количества движения, согласно которому общее количество движения в мире в любом данном направлении постоянно. Это показало, что нечто вроде воздействия ума на материю, которое представлял Декарт, было невозможно. Допуская, как это обычно допускалось в школы что всякое физическое действие имело характер воздействия, приходили к мысли, что законов динамики вполне достаточно, чтобы определить движение материи, и поэтому не остается места для какого-либо влияния ума. Но из этого возникала трудность. Моя рука двигается, когда я захочу, чтобы она двигалась. Но моя воля — это психическое явление — а движение руки — это явление физическое. Тогда почему же, если ум и материя не могут взаимодействовать, мое тело ведет себя так, как будто мой ум, и его контролирует? На это нашел ответ Гейлингс. Этот ответ известен как теория двух часов. Допустим, что у вас двое часов, и они ходят синхронно. Всякий раз, когда первые показывают час, другие отбивают час так, что если вы видите одни часы и слышите другие, вы подумали бы, что первые заставили отбивать вторые. Так же обстоит дело с умом и телом. Каждой душе установлено от Бога действовать синхронно с телом, так что в случае моего веления чисто физические законы заставляют мою руку двигаться, хотя моя воля на самом деле не действует на мое тело. Конечно, были трудности и в этой теории. Во-первых, она была очень странной. Во-вторых, так как физические события были твердо определены законами природы, то и умственные явления, которые протекали параллельно им, должны быть столь же детерминированы. Если теория была правильной, то должно было быть что-то вроде возможного словаря, в котором каждое мозговое явление переводилось бы в соответствующее умственное. Идеальный вычислитель смог бы вычислить мозговые явления по законам динамики и при помощи этого словаря выводить сопутствующие им умственные явления. Даже без словаря вычислитель мог бы вывести любые слова и действия, так как они являются целиком телесными движениями. Этот взгляд трудно было бы совместить с христианской этикой и наказанием за грехи. Однако эти последствия стали очевидны не сразу. Появившаяся теория имела два достоинства. Первым было то, что она делала душу в некотором смысле полностью независимой от тела, так как душа никогда не находилась под воздействием тела. Вторым было то, что она делала возможным признание основого принципа «одна субстанция не может воздействовать на другую». Ведь существовало две субстанции – ум и материя, и они были так различны, что взаимодействие между ними казалось непостижимым, Теория Гейлингса объясняла видимость взаимодействия, отрицая в то же время его реальность. В механике Декарт принимает первый закон движения, согласно которому тело, предоставленное самому себе, будет двигаться по прямой с постоянной скоростью. Но по Декарту не существуют действия на расстоянии, о существовании которого позже стало утверждаться в теории тяготения Ньютона. Нет это такой вещи, как вакуум. Нет никаких атомов. И все же всякое взаимодействие имеет характер воздействия. Если бы мы достаточно знали, у нас была бы возможность свести химию-биологию и к механике. Процесс развития семени в животное или растение является чисто механическим. Нет необходимости в аристотелевских трех душах. Существует только одна из них — разумная душа и та только в человеке. С достаточной осторожностью, чтобы избежать церковной цензуры, Декарт развил космогонию, похожую на космогонию некоторых доплатоновских философов. «Мы знаем», — говорил он, — «что мир, как говорится в книге Бытия, был сотворен, но интересно посмотреть, как бы он мог появиться естественным образом. Он разрабатывает теорию образования вихрей». Вокруг Солнца существует огромный вихрь в пространстве, наполненном материей, который увлекает вместе с собой планеты. Теория строумна, но она не может объяснить, почему планеты движутся по орбитам, которые имеют форму эллипса, а не окружности. Она стала общепризнанной во Франции, где только постепенно ее вытеснила теория Ньютона. коц издатель первого английского издания «Начал» Ньютона. Красноречиво убеждал, что теория вихря ведет к атеизму, в то время как теория Ньютона нуждается в Боге, чтобы привести планеты в движение в направлении от Солнца. На этом основании он считает, что нужно предпочесть теорию Ньютона. Сейчас я перехожу к двум наиболее важным с точки зрения чистой философии книгам Декарта. Это рассуждение о методе 1637 и метафизические размышления. 1642. В большей части они совпадают, и нет необходимости рассматривать их порознь. Эти книги Декарт начинает с метода «картезианского сомнения», как он стал позже называться. Для того, чтобы иметь твердый базис для своей философии, он принимает решение сомневаться во всем, в чем он может сколько-нибудь усомниться. Как он и предвидит, этот процесс может занять некоторое время, а тем временем он решает регулировать свое поведение на основе обычных общепринятых правил. Это оставляет его ум свободным от возможных последствий его сомнений в отношении практики. Он начинает со скептицизма относительно чувств. «Могу я сомневаться, — спрашивает он, — в том, что я в халате сижу здесь у камина?» Да, так как иногда мне снилось, что я был здесь же, тогда как фактически я лежал совсем раздетый в постели. Пижамы и даже ночные рубашки тогда еще не были в ходу. Кроме того, иногда бывают галлюцинации у сумасшедших, так что, возможно, я мог быть в подобном состоянии. Однако сны, подобно живописцам, дают нам копии реальных вещей, по крайней мере, в отношении их элементов. Вам может сниться крылатый конь, но лишь только потому, что вы видели прежде лошадей и крылья. Поэтому телесную природу вообще, включая такие вещи, как протяженность, величина и количество, менее легко подвергнуть сомнению, чем веру в индивидуальные вещи. Арифметика и геометрия, которые не имеют отношения к индивидуальным вещам, более поэтому достоверны, чем физика и астрономия. Они более истинны даже в отношении объектов сна, которые не отличаются от реальных вещей в отношении количества и протяженности. Однако даже в отношении арифметики и геометрии возможны сомнения. Возможно, что Бог вынуждает меня делать ошибки всякий раз, когда я пытаюсь пересчитать стороны квадрата или прибавить два к трем. Возможно, что несправедливо даже в воображении приписывать Богу такое отсутствие доброты, но, может быть, существует злой демон, столь же коварный и лживый, и могущественный, который употребил все свое искусство, чтобы ввести меня в заблуждение. Если бы существовал такой демон, тогда, возможно, все вещи, которые я вижу, это только иллюзии, которые он расставляет как ловушки моему легковерию. Однако остается что-то, в чем я не могу сомневаться. Ни один демон, как бы он ни был коварен, не смог бы обмануть меня, если бы я не существовал. У меня может не быть тело, оно может быть иллюзией. Но с мыслью дело обстоит иначе. В то время как я готов мыслить, что все ложно, необходимо, чтобы я, который это мыслит, был чем-нибудь. Заметив, что истина «я мыслю, следовательно, я существую» столь прочна и столь достоверно, что самые причудливые предположения скептиков не способны ее поколебать, я рассудил, что могу без опасения принять ее за первый искомый мною принцип философии. Вышеуказанный аргумент «Я мыслю, следовательно, я существую» «когито эрго сум» известен как девиз Декарта, и процесс, с которым это достигается, называется картезианским сомнением. Этот отрывок составляет сущность теории познания Декарта и содержит то, что является самым важным в его философии. Большинство философов после Декарта придавали большое значение теории познания, и тем, что они так поступали, они в значительной степени обязаны ему. «Я мыслю». Следовательно, я существую, делает сознание более достоверным, чем материю, и мой ум для меня более достоверен, чем ум других. Таким образом, во всякой философии, которая берет свое начало в философии Декарта, существует тенденция к субъективизму и к рассмотрению материи как единственного, что можно познать, если вообще что-то можно познать путем вывода из того, что известно об уме. Эти две тенденции существуют и в континентальном идеализме, и в британском эмпиризме. Но в первом это провозглашается с торжественностью, в последнем признается с сожалением. Совсем недавно была сделана попытка избежать этого субъективизма посредством философии, известной под названием инструментализм, но об этом сейчас я не стану говорить. За этим исключением современная философия очень широко принимала те формулировки своих проблем, которые давались философии Декарта, вместе с тем не принимая его решений. Читатель помнит, что святой Августин выдвинул аргумент, очень похожий на декартовский принцип «cogito ergo sum». Однако он не придал этому должного значения, и проблема, которую он стремился разрешить, основываясь на этом принципе, заняла только небольшую часть его размышлений. Следовательно, нужно принять оригинальность Декарта, хотя она в меньшей степени состоит в нахождении аргументов, чем в понимании их важности. После того, как Декарт обеспечил твердое основание, он принимается за перестройку всего здания познания. Существование «я» было доказано выводом из того факта, что я мыслю. Следовательно, я существую тогда, когда я мыслю, и Только тогда. Если бы я перестал мыслить, не стало бы доказательств моего существования. Я вещь, которая мыслит. Субстанция, вся природа или сущность, которая состоит только в мышлении и которая, чтобы существовать, не нуждается ни в каком пространстве и ни в какой материальной вещи. Следовательно, душа совершенно отлична от тела и более легко познаваема, чем тело она была бы всем тем, что она есть, даже если бы тела не было вовсе. Далее Декарт спрашивает себя, почему принцип когито эрго сум» так очевиден? И он приходит к выводу, что это только потому, что он ясен и отчетлив. Поэтому, как общее правило, принимает он принцип «все вещи», которые мы воспринимаем очень ясно и вполне отчетливо, истинны. Однако он допускает, что иногда бывает трудно понять, какие вещи воспринимаются отчетливо. Мышление Декарт употребляет в очень широком смысле. Вещь, которая мыслит, говорит он, — это вещь, которая сомневается, понимает, воспринимает, утверждает, отрицает, хочет, воображает и чувствует. Ибо чувствование, как это случается в снах, является формой мышления. Так как мысль является сущностью ума, то ум всегда должен мыслить даже во время глубокого сна. Теперь Декарт снова ставит вопрос о нашем познании тел. Он берет в качестве примера кусочек воска из медовых сот. Некоторые вещи непосредственно очевидны чувствам. Так воск имеет вкус меда, пахнет цветами, имеет какой-то видимый цвет, размер и форму, Он тверд и холоден, и если ударить, он звучит. Но если вы положите его близко к огню, эти качества изменятся, хотя воск как таковой продолжает существовать. Следовательно, то, что представлялось чувством, был не самый воск. Самый воск составлен из протяженности, гибкости и движения, которые понимаются умом, а не воображением. Вещь, которая является воском, сама по себе не может быть чувственно воспринимаемой, так как она равно включена во все явления воска, данные различным органам чувств. Восприятие воска не составляет ни зрения, ни осязания, ни представления, но составляет только усмотрение умом. Я вижу воск не больше, чем я вижу людей на улице, когда я вижу шляпы и пальто. Благодаря одной только способности суждения, находящейся в моем духе, я понимаю то, что мне казалось, будто бы я вижу глазами. Познание посредством чувств беспорядочно и общее нам с животными. Но сейчас я снимаю с воска его покровы и мысленно воспринимаю его обнаженным. То, что я своими органами чувств вижу воск, Достоверно говорит о моем собственном существовании, но не о существовании воска. Познание внешних вещей должно осуществляться умом, а не чувствами. Это ведет к рассмотрению различных видов идей. Наиболее общие ошибки, говорит Декарт, состоят в том, чтобы считать, что мои идеи подобны внешним вещам. Слово «идея», как его обычно употреблял Декарт, включает чувственные восприятия. По-видимому, существуют идеи трех видов. Первое – врожденные, второе – чуждые и приходящие извне, третье – изобретенные мной самим. Мы, естественно, предполагаем, что второй вид идей одинаков с внешними объектами. Мы предполагаем это частично потому, что так думать учит нас природа, частично потому, что такие идеи приходят независимо от воли, то есть через чувства, И поэтому кажется разумным предположить, что посторонняя вещь запечатлевает свой образ во мне. Но является ли все это достаточно разумным? Когда я в этой связи говорю о том, что природа учит, я только подразумеваю то, что у меня есть определенная склонность верить этому, а не то, что я вижу это естественным светом моего ума. То, что усматривается посредством естественного света моего ума, нельзя отрицать, но простая склонность может быть направлена к тому, что ложно. А что касается чувственных идей, которые являются непроизвольными, это не является аргументом, так как сны тоже непроизвольны, хотя они и не приходят извне. Основание для предположения о том, что чувственные идеи приходят извне, поэтому неубедительны. Более того, Иногда есть две различные идеи одного и того же внешнего объекта. Например, Солнце, когда оно является чувством, и Солнце, в которое верят астрономы. Обе эти идеи не могут быть одинаково похожими на Солнце. И разум показывает, что одна из них, которая приходит прямо из опыта, должна быть наименее похожей на Солнце. Но эти рассуждения не опровергли скептических аргументов, которых содержались сомнения в отношении существования внешнего мира. Это, может быть, сделано сперва доказательством существования Бога? Доказательства существования Бога Декартом не очень оригинальны. В основном они взяты из схоластической философии. Их лучше сформулировал Лейбниц, и я не стану рассматривать их до тех пор, пока мы не перейдем к нему. Когда существование Бога доказано, все остальное может быть легко выведено. Так как Бог добр, он не будет действовать подобно коварному демону, которого Декарт выдумал как основание для сомнения. Значит, Бог дал мне такую сильную склонность верить в существование тел, что он стал бы обманщиком, если бы ничего не существовало. Следовательно, тела существуют. Кроме того, он, вероятно, дал мне способность исправлять ошибки. И я использую эту способность, когда исхожу из принципа, что все, что ясно и отчетливо, истинно. Это дает мне возможность знать математику, а также физику, если я помню, что я должен знать истину о телах с помощью одного ума, а не с помощью совместно ума и тела. Конструктивная часть теории познания Декарта значительно менее интересна, чем его более ранняя негативная часть. Здесь используются все виды схоластических принципов, как, например, то, что действие никогда не может быть более совершенным, чем его причина, которая как-то избежала начального критического исследования. Никаких обоснований для принятия этих принципов не дается, хотя они, конечно, менее самоочевидны, чем чье-либо собственное существование, которое доказывается столь громко. В Те-Тете Платона, у святого Августина и святого Фомы, содержалось большая часть из того, что утверждается в метафизических размышлениях. Метод критического сомнения, хотя сам Декарт и применял его очень нерешительно, имел большое философское значение. С точки зрения логики было ясно, что он мог только в том случае принести положительные результаты, если его скептицизм должен был где-то прекратиться. Если должно быть и логическое, и эмпирическое познание, то должно быть и два вида сдерживающих моментов. Несомненные факты и несомненные принципы вывода. Несомненные факты Декарта – Это его собственные мысли, употребляя слово мысль в самом широком смысле. Его исходная предпосылка я мыслю. Но здесь слово я действительно логически неправильно. Он должен был бы сформулировать свою исходную предпосылку в виде имеются мысли. Слово я удобно грамматически, но оно не описывает фактов. Когда он дальше говорит я вещь который мыслит. Он уже не критично использует аппарат категорий, унаследованный от схоластики. Он нигде не доказывает ни того, что мысль нуждается в мыслителе, ни того, есть ли основания верить этому, кроме как в грамматическом смысле. Однако решение рассматривать скорее мысли, чем внешние объекты, как начальные эмпирические достоверности, было очень важно и оказало глубокое воздействие на всю последующую философию. Философия Декарта важна и в двух других отношениях. Во-первых, она привела к завершению, или почти к завершению, дуализма ума и материи, который был начат Платоном и развивался большей частью по религиозным причинам христианской философии. Если не учитывать любопытные труды о шишковидной железе, которые оставили последователи Декарта, Картезианская система изображает два параллельных, но независимых друг от друга мира. Мир ума и мир материи, каждый из которых можно изучать безотносительно к другому. То, что ум не приводит в движение тела, было новой идеей, высказанной в явном виде гелингсом а в скрытом виде Декартом. Это имело то преимущество, что давало возможность сказать, что тело не движет умом. В метафизических размышлениях есть очень большое рассуждение относительно того, почему ум чувствует грусть, когда тело испытывает жажду. Правильный картезианский ответ заключался в том, что тело и ум подобны двум часам, и когда одни указывают жажда, другие указывают грусть. Однако с религиозной точки зрения в этой теории был серьезный недостаток, и это приводит меня к второй черте – картезианство, о которой я упоминал выше. В целом, теория картезианцев относительно материального мира была твердо детерминистской. Живые организмы, так же как и мертвая материя, управлялись законами физики. Не было больше нужды, как в аристотелевской философии, в антилехии или душе, для того, чтобы объяснить рост организмов и движение животных. Но сам Декарт допускал одно маленькое исключение. Человеческая душа может по желанию изменить хотя и не количество движений жизненных духов, но их направление. Однако это было противоположно всему существу системы и вступало в противоречие с законами механики. Поэтому от него отказались. Из этого вытекало, что все движения материи определялись физическими законами, и в силу параллелизма Психические явления также должны быть равно детерминированными Следовательно, у картезианцев были трудности в отношении свободы воли. А для тех, кто уделял больше внимания науке Декарта, чем его теории познания, нетрудно было расширить его теорию о том, что животные — это автоматы. Почему не сказать того же о человеке и упростить систему, делая ее последовательно материалистической? Этот шаг фактически был предпринят в XVIII веке. У Декарта был неразрешимый дуализм между тем, что он черпал из современной ему науки и с халастикой, которую он изучал в Лафлеше. Это привело его к противоречиям, но это также привело его к тому, что он высказал больше плодотворных идей, чем любой логически последовательный философ. Непротиворечивость его взглядов, возможно, сделала бы его просто основателем новой схоластики, тогда как противоречия в его взглядах сделали его источником двух важных, но развивавшихся в различных направлениях школ философии.